Однажды Бунин вместе с женой припозднился у Юлия. Возвращались по освещенным призрачным лунным светом улиц. За любым углом их могла поджидать неприятная встреча с бандитами. Бунин на всякий случай носил с некоторых пор в кармане револьвер. Это его успокаивало, хотя чувство страха ему не было свойств. трудные минуты он все чаще испытывал браваду, передававшуюся ему видать от отца воевавшего на севастопольских редутах. это чувство горячности веселого азарта вообще было свойственно старому русскому офицерству вдруг послышался скрип полозев навстречу буниным тяжело двигались влекомые битюгами розвальни на них было что то навалено горой когда розвальни приблизились Бунин испытал ужас. Из-под накинутого на рваного брезента торчали голые ноги. Кто были эти несчастные? Приятель Бунина, который вскоре разделит его судьбу, изгнанника и обретет имя одного из крупнейших в мире философов, Федор Степун, вспоминал. За годы военного коммунизма всего не хватало в Москве. Люди тысячами умирали с голоду от тифа и испанки. Очереди на гроба были так длинны, как на хлеб. Только одного было вдоволь, трупов, в анатомическом театре. По свидетельству известного врача, у большинства из них были прострелены затылки. Исчезли папиросы. Бунин покупал табак, закручивал его в газетную трубочку. и вставлял в желтый мундштук и слоновый кость. Покуривая, он говорил жене, «Самое страшное, что все мы постепенно перестаем ужасаться творящемуся в мире безумия». Вода в водопроводном кране все чаще стала замерзать. В лучшем случае она сочилась по капель. Чтобы вымыться в ванной, надо было натаскать из уличной колонки воду, подогревать ее на твердо вошедшей в новый быт буржуйки и мыться над тазиком. Бунин чертыхался, чтобы революционерам самим всю жизнь так полоскаться. Бедным революционерам, в конце концов, пришлось еще хуже. Глава третья. Хозяйские заботы все же были на плечах супруги. которая сейчас оказалась в постели с простудой. По этой причине Бунин впервые за зиму отправился на рынок, Смоленск. Своими глазами он увидал, что это такое советский рынок. В нем, как в зеркале, отразились все те перемены, которые произошли в жизни. Если прежде рынок был царством крестьян, лавочников и кухарок, то теперь Бунин увидал среди них новый социальный элемент бывших помещиков, богачей, крупных чиновников. Недорезанным буржуям большевики отказали в снабжении, продовольственные карточки им не полагались. Зато великодушно предоставлялся выбор или умереть с голоду, или самим изыскать способы пропитания. Единственная надежда на спасение от голодной смерти Продажа вещей, которые еще не успели реквизировать. Теперь бывшие статские тайные советники, герои Шибки и Цусимы, полковники и генералы, все, кому повезло пока уцелеть от расправы, длинными рядами, плечо к плечу, стояли или сидели, на чем Бог послал, и держали перед собой самые различные предметы. Это были картины, книги, часы. Насильные вещи, посуда, каминные решетки, гордины, сюртуки, панталоны. Вдоль рядов, лениво оглядывая товар и продавцов, прохаживались с сытыми мордами спекулянты и посредники. Порой они останавливались, брали в руки фрачную пару или старинную хорошего письма картину, сквозь зубы презрительно торговались, давали десятую часть цены и варяжной походкой шли дальше. Бунин живо представил себе этих униженных продавцов, такими, какими некоторые из них были до октября 17 года, важными, сановными, везде принимаемыми, с почестями и улыбками. Делали они карьеру по разным министерствам, департаментам, исполняли предписания с самого верха, от государя получали ордена, Выслугу лет и высокое многотысячное жалование. Дома их были богаты и просторны, Слуги вышкалены и чисто одеты, Лошади и коляски изящны и дороги, Семьи ездили отдыхать в них. За один вечер можно было спустить в карты Несколько сотен рублей, И это никак не отражалось на их бюджете. Казалось, ничто и никто не может изменить Налаженный веками образ жизни. Впереди они могли ждать награды, новые повышения и чины, а затем большой заслуженный пенсион. Они честно, как могли, служили процветанию России, и все эти блага были ими заработаны. И вот все в одночасье изменилось. Теперь вместо почестей унижения, вместо богатства торговля разным хламом. И в любой день, в любой час. Могут явиться в ту конуру, куда теперь их загнали, люди в кожаных тужурках, и с жестким выражением на лицах. Они оторвут их от плачущих жен, детей, внуков и уведут навсегда. Впрочем, вон того сгорбленного старика, в дорогой тонкого сукна военной шинели, могут приговорить и к мягкой форме наказания, к условному расстрелу. Старик высокий весь источенный легочной болезнью, нездоровым румянцем на щеках, постоянно кашляет и сплевывает в платок кровяные сгутки.